История 29 Охренеть. Восхищался я твердостью планеты, на поверхность которой только что выпал из недоразумения почему-то недосмотру, названному самолетом. Боги, храните гравитацию. «Ты все или полосу целовать тоже будешь?» — поинтересовался обнаружившийся неподалеку Макса, а потому успевший на большую часть представления с землей в исполнении одного актера. Буду с сомнением, посмотрев на взлетную полосу, густо усыпанную песком, мелкими камушками и то тут, то там пробивавшимися клочками травы, Я на мгновение засомневался в своей уверенности в том, что все еще жив. Сомнения развеял чемодан, который мой бравый пилот выкинул из самолета, приземлившись мне на спину, для пущего воссоединения с землей. «Да кто вообще догадался назвать это, <кх> этот эту штуку с самолетом?» «Новая волна возмущения разобрала меня уже в машине» куда Макс отбуксировал мою желеобразную тушку, расцепив с чемоданом, когда дрожь немного улеглась. «Ну а что? Летает ведь? Что еще нужно от самолета?» Уверенно, одной рукой товарищ вел тачку по серпантину, на каждом повороте заставляя меня жалеть о том, что я вообще решился принять его приглашение в гости. «А как насчет герметичности?» «Меня, кажется, продуло, и всю дорогу трясло, как чухуахуа при виде теннисного мяча. Ты бы видел, какие кульбиты он над горами вытворял на этом кукурузнике!» Польстил я выкидышу гражданской авиации. «А на полосе у нас колесо отвалилось. Или оба...» «Одно, одно!» — утешил меня товарищ. «Не боись, Хорхе уже лет 30 тут летает, еще ни разу проблем не было!» «Хорхе, упаси, Анибус, меня еще раз лететь на этом чудовище с человеком по имени Землепашец! Ему никто не намекал о том, что он не своим делом занимается. Проявив чудеса акробатики, я сумел добраться до чемодана, запертого на заднем сиденье, вытащил из его недр припасенную бутылку, которой тут же присосался». «Обратно-то как? До международного аэропорта размахивая руками полетишь?» Невинно поинтересовался собеседник, а у меня алкоголь сразу пошел не в то горло. Наверняка жена Макса представляла себе нечто иное, когда друг расписывал ей своего давнего товарища. С описанием к моменту появления у них дома у меня совпадал только пол». Взъерошенный, грязный после знакомства с взлетно-посадочной полосой, ушибленный чемоданом и изрядно нетрезвый, я был тут же отправлен этой мудрой женщиной сначала в ванную, а потом спать. Так что нормальное знакомство состоялось только утром. «Альта» — представил мне свою суженую товарищу, ради которой несколько лет назад покинул нашу маленькую холодную страну, чтобы поселиться в солнечных горах Испании. Очень приятно среагировал я, рассматривая женщину, с которой до этого виделся только мельком, когда та приезжала в гости к семье Макса. Высокая, смуглая, темноволосая, в корях глазах пляшут чертята». «Неудивительно, что тот проехал полмира, чтобы уговорить ее стать его женой. Как раз в его вкусе». «Взаимно», — ответила мне девушка на чистом русском и удалилась в сторону кухни. «Мойте руки и за стол. Завтрак готов. А то я вас знаю. Сейчас ускачете в горы на весь день. Потом ищи свищи вас». Альта загремела посудой, оставив меня с Максом в лингвистическом тупике. «Это...» — обратился я к нему, но тот лишь усмехнулся и похлопал меня по спине, напомнив, что воссоединение с чемоданом не прошло бесследно. «Альта многому набралась за время обучения у нас. Наверное, не следовало ей снимать комнату у той бабульки. «Не, погоди, а что там было про горы?» «А, я тебе не сказал? Черт, был уверен, что говорил». Короче, нашел я в горах тут одну весьма занимательную штуку. Не так далеко от соседней деревни есть тихое местечко. Посидим с палатками, порыбачим себе. Местные туда не ходят, говорят, место проклято. Короче, никто не помешает цивилизованному культурному отдыху. Кстати, ящик с горячительным уже в машине. Так что поесть и выдвигаемся». «Альта нам с тобой столько наготовила, лишь бы в машину влезла!» «Вот после всего этого я и тащился уже второй час за Максом, уверенно ведущим меня в горы. Что можно не любить больше, чем походы?» «Я внезапно понял». «Только походы в горы». «Если идти по равнинной местности утомляет, то карабкаться всю дорогу вверх вообще выматывает». Внезапно под ноги бросилась тропинка. «А это что за бесовщина?» — осведомился я у провожатого. «Это... это тропа. Знакомься. Я от тебя не Wi-Fi от Ростелекома. Понял, что тропинка. А что она тут делает? Не поверишь». «Ведет к тому горному озеру, где мы будем рыбачить и полировать все это дело алкогольными напитками. Ну или сначала полировать, потом рыбачить или совмещать. Короче, как пойдет». «Ты же говорил, что местные сюда не ходят. Я уже говорил, что все подозрительное, чуя за версту». «Местные не ходят, залетные ходят. Те, кого Хорхи со своего драндулета уронил». Я так и знал, что ты мне чего-то не договариваешь. Да ладно тебе паниковать. Всего-то одного из пяти, а остальные нормально залетают. Ты хотел сказать, долетает? Хотел бы сказал бы. А вообще, там дальше за озером и чуть выше есть деревня заброшенная. Давно заброшенная. Как раз та самая, проклятая. Но не боись, там, отродясь, никаких хищников крупнее волков не было. Так что никто тебе ночью голову не отгрызет». «Будем надеяться», почему-то согласился я с другом, но осадочек остался. «Отдыхали мы славно». Достаточно славно, чтобы к тому моменту, как над озером поднялась полная луна, быть, если не совсем в состоянии топлива для костра, то весьма близком к нему. Ставили ли мы удочки, к тому моменту я уже не помнил. Как и не помнил, были ли они в машине вообще». Весело горлопанили на всю округу что-то из сектора газа, распугивая местную фауну, непривычную к русским загулам, и укрепляя в местных жителях подозрения о проклятии, когда к нашему веселью присоединился еще один гуляка. Вряд ли он шел к нам целенаправленно, возможно, просто прогуливался, но какое-то внутреннее ощущение подсказывала мне, что приглашать его к костру поорать песни не стоит. Вряд ли он сможет поддержать веселье. Хотя бы потому, что у него нет головы. Прервавшись, я икнул и понял, что хмель выветривается с поразительной скоростью. А жаль, вряд ли я смог бы долго выдерживать это зрелище трезвым». Макс, подергав друга за руку, я вперился взглядом ему за спину на приближающуюся к нам фигуру. Макс, а скажи, часто у вас тут кто-то по ночам в лесу гуляет? Товарищ вздрогнул, обернулся, потом резко вскочил, по пути выхватив из костра головешку. Что тебе надо? крикнул тот в темноту, но ответа вполне ожидаемо не дождался. «Может, он по-русски не понимает?» — подсуфлировал я Максу, пытаясь негнущимися пальцами вытащить из бревна свой нож. Товарищ спохватился и перевел свой вопрос на испанский. Ответом ему стало лишь то, что фигура стала приближаться к нам значительно быстрее. Мы отступали, для начала отгородившись от наступающего костром. «Макс, ты идиот!» «Чем он тебе ответит? У него башки нет!» Внезапно понял я возникшие проблемы коммуникации, крепче стискивая рукоять своего незамысловатого оружия. Не уверен, поможет ли оно против мертвеца. А то, что перед нами как минимум мертвец, становилось понятно по некоторым деталям его внешности. Фигура была тощей, если не сказать «дохлой». Хотя и дохлой было однозначно. Обрывки одежды, обрывки кожи, между обрывками просвечивала плоть, местами и кости. «Самый натуральный зомби. Не первой свежести, да еще и без башки. А как убивать зомби без башки, меня современный кинематограф не учил». Тем не менее, фигура к нам приближалась целенаправленно и довольно быстро. Наступила в костер, а тот, вместо того, чтобы приняться тут же, радостно голодать потухшего мертвеца, сам потух, словно даже огонь пытался от него удрать. А, кажется, мы крупно влипли. Тикаем — почему-то шепотом приказал Макс. «Куда? Да хоть куда!» Подавая пример, друг шагнул в сторону, стараясь производить поменьше шума и рванул в гущу леса. Оставаться и раскланиваться с мертвецом у меня тоже не было особого желания, так что все еще не выпускает тесак, я стартанул за товарищем». Остановиться и отдышаться мы осмелились лишь через какое-то время, и то только потому, что внезапно поняли, что прибежали. В деревню? Ага, в заброшенную». «Твою же!» — налетев на спину внезапно остановившегося товарища, я едва удержался на ногах. «Макс, никто тебе ночью голову не отгрызет, говоришь? Кажется, кто-то может с тобой не согласиться». «Да что это было?» Тот развернулся ко мне, словно думал, что я знаю ответ на сей незамысловатый вопрос. «Всадник без головы?» Или какой тут у вас местный фольклор? Ходит, бродит, голову ищет?» «Впервые слышу!» — Макс качнул головой и осмотрелся. Смотреть особо было не на что. Если когда-то тут и была деревня, то осталось от нее немного. Части зданий уцелели только потому, что были каменными». Крыш не было вовсе, да и лезть в разрушенные хибары я бы не стал, даже если бы мне за это заплатили. Казалось, коснись кладки, и вся стена рухнет. Это было видно даже при свете луны. И что, закончить я не успел, так как Макс тут же ухватил меня за плечо и втащил под тень какого-то разлапистого дерева. «Да...» — выдохнул тот и указал на заросшую тропу, по которой, как оказалось, мы сюда и добрались. Там, пока еще почти скрытый тенями деревьев, кто-то шел. «Надо уходить!» — добавил пятясь Макс. «Куда?» — так же шепотом, словно опасаясь, что нас услышит мертвяк без головы, уточнил я. «Да пофиг!» В чем то я, конечно, разделял мнение друга. Оставаться здесь, наедине со зловещей фигурой, хотелось еще меньше, чем драпать через ночной лес навстречу с неведомым. Неведомое нашло нас раньше, чем я успел об этом поразмыслить и представляло собой доисторическое кладбище. Настолько доисторическое, что на нем уже не осталось ни крестов, ни камней, если они и были. Лишь едва заметные холмики в земле. А большей частью земля и вовсе была ровной. «Как я понял, что это именно кладбище?» Прямо перед нами возвышалось строение, которое нельзя ни с чем спутать. Это вполне однозначно был склеп. Более того, он единственный здесь казался почти новым. Особенно на фоне развалившихся домов вверх по склону. «Макс!» — проскулил я. «Тебе никто...» «Кто не говорил, что в ночь восстания мертвецов, а оказаться на кладбище — это капец, какая дурная примета? Следуя логике, он отсюда ушел, чтобы слоняться по лесу и пугать честных кемперов. А что это значит? Что, что внутри его нет? Следовательно, внутри наиболее безопасно, — сразил меня наповал своей логикой Макс». А что, если он тут не один? Однако этот вопрос я задавал уже в удаляющуюся спину. Снова пришлось идти следом, с ужасом ожидая, что из-под земли вот-вот протянется тонкая костлявая рука, цапнет меня за конечности, и утащит на вечное поселение куда-нибудь к Аиду. И вообще, чего мы его боимся... «Ну, не сожрет же он нас», — нервно хихикнув, «в этот раз я успел остановиться сразу, как только Макс замер, как вкопанный». «Ему же нечем, тут что-то написано», — товарищ остановился у входа в каменное сооружение и вперился в табличку, сделанную на уровне глаз. «Не влезай, убьет», — «Сочувствую, но мой испанский оставляет желать и желать и желать. Так что там?» «Не могу понять», — Макс поскреб табличку ногтем, провел ладонью, но текст понятней не стал. «Буквы почти стерлись. Да и фиг с ним. Пошли отсюда». «Ветер качал ветви деревьев, отчего трепетали листья, перемежая свет и тень». А мне в каждом шорохе мерещилось движение безголового силуэта. Словно не слыша меня, Макс спустился по ступеням, легко открыл изрядно попорченную то ли непогодой, то ли еще чем деревянную дверь и почти сразу же уперся в добротную металлическую решетку». «Что за нафиг?» — уточнил друг и для верности поддергал решетку. Решётка стояла намертво. что то мне подсказывает, что он не отсюда вышел», — проявил я зачатки ясновидения, не переставая оглядываться. «А откуда ему еще выйти?» — для верности Макс поскрёб прутье ногтем, а потом, словно что-то вспомнив, принялся шарить руками по камням. «Судя по решетке, разве что сквозь камни просочился. Зуб даю, эту штуку уже много лет не открывали». Одновременно наблюдать за Максом и лесом было сложно, но я старался. Хоть это и грозило косоглазием. «Поднимись наверх, там металлический держатель, видишь?» Извернувшись странным образом, друг замер дотягиваясь до чего-то рукой и возрился на меня с охотничьим азартом. «Что ты затеял? Надо отсюда нафиг валить, но ну, не сожрет же он нас в самом деле. Не знаю, как тебе, а мне, даже если он руки-ноги переломает, будет весьма неприятно. Если я прав, сейчас мы от него тут тихонько заныкаемся, спокойно пересидим до утра». А уже утром вернемся домой, чем по темноте бегать, ноги ломать. «Макс, ты дятел!» — зло выдохнул я, но требуемое выполнил. Железяка под рукой недовольно скрипнула, но повернулась. Почти сразу же раздался куда более неприятный скрежет. Металлическая решетка, перегораживающая проход, медленно открывалась под натиском Макса. Происходящее перестало мне нравиться окончательно. Почему-то не покидало ощущение, что вот прямо сейчас... «Из чернильно-темного проема появятся товарищи нашего безголового знакомого и открутят нам бошки за компанию, Разу уж мы ими все равно не пользуемся». Секунды шли одна за другой, но никто не появлялся и ничего больше не происходило. Даже ветер успокоился». Казалось, весь окружающий мир замер, внимая тому идиотизму, что мы делали. «Чё-то я оттуда не хочу», — едва слышно выдохнул я, но почти сразу же отвлекся на новое движение в лесу. «Лишь для того, чтобы удостовериться, что мне не показалось». Уже через секунду я бодрыми скачками несся в темноту, пока не остановился, налетев на стену. Макс оказался рядом через мгновение, успев предварительно с оглушительным лязгом захлопнуть решетку склепа. И где только силы взял, мне казалось, петли проржавели на смерть. «Вот так вот», — заметил товарищ и, выудив из кармана мобильный, зажег на нем фонарик. Вспомнив о своем, я выяснил, что мой телефон остался в палатке. «Так у тебя с собой все это время был телефон?» — накинулся я на него, ухватив за одежду. «Да», — друг водил лучом фонаря вокруг, пока не остановил его на решетке входа. Там, за решеткой, возился наш, не побоюсь этого слова, старый безголовый знакомый. «А ты им по назначению-то не воспользовался? Это как?» «Позвонить Альте, чтобы она, беременная, ломанулась ночью в горы спасать наши задницы?» «Да хотя бы полиции и сказать им, что Что мы бухали на берегу озера, а потом по нашу душу пришел пизголовый мертвец?» «Как вариант. Самое страшное, нас бы в дурку забрали. А если меня тут прикончат, я до скончания вечности буду приходить к тебе и твоим потомкам» э это вряд ли. Макс, ты идиот. Мы сидим в каком-то склепе, в заброшенной матью деревне, в уродских горах. За дверью шарится покойник, а ты стремаешься вызвать полицию или спасателей? Видишь ли, оборвал мою гневную тираду Макс и развернул мобилу ко мне дисплеем. На такой высоте покрытия нет. «Даже в экстренные службы фиг дозвонишься!» На мгновение показалось, что я — шарик, который ткнули иголкой. Изнутри словно мгновенно вышел весь воздух. «А давай я тебя сам прибью и ему выкину? Может, он успокоится?» «Рациональную идею Макс не поддержал». Наоборот, еще раз прошелся лучом фонарикова круг, а потом устремился к соседней стене. Я ожидал уже чего угодно от его выходок, поэтому, когда в полу, почти под ногами, открылся люк, почти не удивился. «Ты не хочешь сказать мне, где так насобачился открывать доисторические склепы?» «А ты не забыл, что я по образованию историк?» «Так историка не Лара Крофт же. архитектура — одна из частей истории. Через архитектуру отражается время...» «Ладно, ладно», — прервал я Макса, пока он не сел на любимого конька. «Тогда его будет совсем не заткнуть. И что?» «А то, что склеп хоть и не типовой, но достаточно интересный». «Если я не ошибаюсь, Ниши с гробами как раз под нами. И ты, стало быть, хочешь пойти познакомиться с его друзьями?» — кивнул я в сторону решетки. «Ну, во-первых, не я, а мы. А во-вторых, вряд ли там кто-то есть, раз уж наш знакомый вышел не отсюда. И что же ты там хочешь найти?» «Сомневаюсь, что в склепах предусмотрен запасной выход? Маловероятно. Но я бы предпочел хотя бы до утра отгородиться от него еще хотя бы одной стеной». Кротать остаток ночи в такой компании не хотелось, но найти под ногами новых мертвецов тоже желания не возникало. Правда, между ними было, как я надеялся, существенное отличие». Вполне возможно, что те, как приличные мертвецы, спокойненько лежат себе на месте. Лестница была короткой. Уже совсем скоро мы ступили на каменный пол нижнего уровня тут -то и стало окончательно ясно, что это совсем не типовой склеп. Ниш в стенах не было, по крайней мере, таких, как ожидалось бы. Ниша была одна, в ней прекрасно стояла железная клетка, у дальней стены был стол, на столе сохранились какие-то бумаги. «О, зырь! прежде чем я успел вмешаться, Макс чиркнул зажигалкой, и древний даже на вид факел, закрепленный в металлическом кольце на стене, вспыхнул, разбрасывая оранжевые блики пламени по стенам. «Сдурел! Сгорим же к чертовой бабушке! Тут нечему гореть! Все же каменное!» — Макс постучал по полу носком ботинка. «Ну, задохнемся», — спорил я скорее по привычке, одновременно с этим оглядываясь. Товарищ направился к столу с бумагами. «Смотри-ка, тут еще что-то можно разобрать», — оживился Макс, перебирая листы. «Настолько старые, что казалось, что они давно должны были уже рассыпаться прахом. Да будет навеки проклят губитель душ». Э, вроде разъединить две части, не принят огнем и водой, или отречен от огня и воды, а вот это уже интересно. Макс, тихонько позвал, я не в силах отвести взгляда от того, что вижу. Не, тут отвергнут водой и огнем. Что интересно может это значить? Так, а что тут дальше? А во, отвергнут землей и не может в ней лежать Заперт, Макс, пришлось позвать настойчивый Погоди, отмахнулся тот Макс, отрявка, если не вздрогнули стены, то стол вздрогнул точно Ну что, развернулся товарищ и проследив за моим взглядом и сдал сдавленный хрип, прежде чем вообще заткнуться. Столь сильное потрясение я мог понять, так как тоже смотрел и не мог поверить в то, что вижу». «Что это?» — наконец выдохнул он сдавленным давленным шепотом. «Без понятия», — парировал я по той же привычке. Зрелище в целом было понятным, необъяснимым, но, по крайней мере, понятным. В стене была небольшая ниша. В нише стояла металлическая клетка, а в клетке была... «Голова. Не череп, а именно голова. Мужская, предельно дохлая, с отслаивающейся кожей и вылезающими волосами. Самым неприятным было то, что она смотрела на нас. Смотрела внимательно, переводя взгляд с одного на другого. «Слушай», — внезапно спросил Макс почти нормальным голосом, — «А ты то крепление повернул обратно после того, как дверь открылась?» «Нет», — напряг я память. «А что...» Да уже практически ничего. Метнувшись к стене, Макс выдернул скрепление факел, но тот переломился у него в руках. Почти сразу же от входа скользнула другая фигура, сбивая Макса с ног и откидывая в сторону стола. Шмякнувшись на стол, а потом и вместе с ним на пол, мой друг затих. С безголовым я остался один-один. Деваться особо некуда. Фигура приближалась, а из оружия у меня был лишь нож. Можно, конечно, попробовать удрать, но вот бросать друзей в беде, даже если это и получится, я не привык». Бой был весьма скоротечным. Я успел пырнуть мертвеца несколько раз ножом, после чего схлопотал сначала в челюсть, потом под дых, потом моей тушкой также шваркнули в стену, где я остался, приходя в себя и шаря вокруг в поисках своего ножа. Правда, долго прохлаждаться мне не дали. Подняв, как котенка, за шкирку, безголовый потащил меня к клетке в стене. Следом вторая рука мертвеца вцепилась в волосы, удерживая меня на одном уровне с запертой головой. Не знаю, что он задумал, но вывернуться я попытался, добившись лишь того, что мертвые пальцы стиснулись крепче. «Наши с головой взгляды встретились всего на мгновение, но этого хватило, чтобы уже через секунду мне показалось, что безголовый все же проломил мне черепушку. А потом я увидел, как кино на быстрой перемотке. Слишком быстро, ничего не понятно» какие-то дома улицы люди кладбище похороны кто-то кого-то убивает в себя я пришел все на том же полу правда чуть в стороне от клетки в другой стороне признаки жизни подавал макс О, водный нож Потянулся к оружию, но почти сразу же на мою руку бесцеремонно наступили доисторическим сапогом. Голова что-то сказала. Правда, я так и не понял, на каком языке, но к моей скромной персоне безголовой тут же утратил интерес, отойдя к Максу, лишь напоследок наградив меня ощутимым тычком под ребра. Эй, сумев выдохнуть, я попытался приподняться, но понял, что сделать это будет не так просто. Эй, фу! Так и не решив, что я буду делать, если доползу до мертвеца, за ногу его укушу. Я мог лишь наблюдать, как безголовый стянулся со своих костей то ли кольцо, то ли что-то похожее. И надел на руку Макса. Макс выгнулся и закричал. Голова закричала тоже. Следом погас факел, и стало темно. «Возможно, это и придало мне прийти. На ощупь, добравшись до стола, я таким же макаром нашарил телефон товарища и сумел врубить на нем фонарик, обернулся. В первую очередь взгляд выхватил в луче света две кучки черного, то ли пепел, то ли прах. Макс вступил в луч света откуда-то сбоку. Он... Изменился. Но как именно, я понять не успел, так как тут же схлопотал новый, и стоит признать совершенно неожиданный удар, привычно воссоединившись с землей. Кажется, моя любовь к ней была слишком сильной. Макс остановился рядом, посмотрел и поставил ногу мне на грудь. «Убить так легко. Надави посильнее, проломятся ребра, разрывая сердце. Так просто. Макс, ты сбрендил?» — попытался сдвинуть его конечность руками. Но с тем же успехом можно было бы попробовать сдвинуть стену. Казалось, тот на мгновение к чему-то прислушался потом тряхнул головой, убрал ногу и присел рядом, смотря прямо в глаза. Даже удивительно, сколько можно рассмотреть практически в полной темноте. Но ты мне бесполезен. В твоей смерти нет толка. Пока нет. Затем он просто встал и... И ушел. Я слышал его шаги, слышал, как вновь скрипнула решетка, а потом стало тихо. Не знаю, сколько я там так провалялся. Когда выбрался из склепа, было уже светло. Как выбрался из леса, это вообще отдельная история. А вот Макс, похоже, не выбрался. По крайней мере, домой не вернулся. Его искали, да, но к тому моменту, как я уезжал, так и не нашли. Я до сих пор переписываюсь с Альтой. «Поддерживаю в меру сил, все же в случившемся есть и моя вина. Однажды она мне прислала выписку то ли из церковной книги, то ли из архива, уж не знаю зачем. Там говорилось про палача. Палач был мастером своего дела и отправил на тот свет множество преступников. А потом случилась неведомая фигня». То ли он заключил договор с дьяволом, то ли сам по себе рехнулся, но стал убивать не по работе, а хобби ради. Не согласовано так сказать, с решением начальства. Начальству такое самоуправство не понравилось, и палача под шумок быстренько замочили. Причем, так как другого палача под рукой не было, сначала его пытались утопить но он не утонул. Потом пытались сжечь, но пламя гасло от одного его прикосновения. Наконец его решили негуманно зарезать, да и закопать. Закопанным валяться палачу не понравилось. Он откопался и уже на следующую ночь вернулся к своему любимому хобби. Развлекая соотечественников тем, что еженочно перезакапывался и тем самым усложнял собственный отлов Тогда местные озверели окончательно, устроили облаву, беспокойного мертвяка отловили, отпилили ему голову, чтоб он, значит, не мог творить свои ритуалы Но мертвец не унимался Даже отделённая от тела, голова продолжала оживать ночами и говорить. А безголовое тело шарилось по окрестностям, не давая покоя деревенским, и каждый раз находило место, где бошку спрятали. Наконец, начальство решило построить склепы, и запереть голову там. С тех самых пор в деревне наступил относительный мир. Безголовый стал шариться вокруг склепа, не доканывая больше местных. Но такая достопримечательность плохо сказывалась на туризме, так что жители стали отчаливать из родных краев. С тех пор деревня и стоит заброшенной. А, «Не знаю, что именно хотела мне этим сказать Альта», «Как и не знаю, где сейчас Макс. Когда-то давно Макс рассказывал, что у него есть испанские корни. А что, если мы оказались там не случайно?»